Глава третья. Человек. Плоть и кровь. Маис и какао. Мировое древо. Как уже упоминалось спустя целых пять столетий христианства, нынешние потомки древних майя, живущие в горных селениях Гватемалы, по великим праздникам приходят в католический храм, где причащаются вовсе не хлебом и вином, а маисом и какао. Кстати, в самые суровые годы кровавой конкисты, когда корабли с продуктами и вином из Испании не всегда доходили до нового света, испанцы тоже решили использовать в церкви для причащения именно какао. Объяснение такой замены выглядело странно. Оно им напоминало вино, хотя из множества местных фруктов было легко приготовить куда более похожие напитки. При этом вскоре последовал официальный запрет, что выглядит еще менее понятно. Но только если не проводить аналогию с древней индейской традицией причастий. Итак, что за индейский миф дает объяснение такому странному синкретичному обряду? В христианстве причастие хлебом и вином воплощает вкушение плоти и крови Христовой. У современных майя набор для причастия тоже должен очевидно воплощать плоть и кровь. Те, что были дарованы людям божественными предками, те, из которых был создан человек. Древние изображения на поминальных сосудах показывают нам подобные типичные сцены причастия. Рядом с троном правителя стоит блюдо, а на нем лежат кукурузные пирожки тамали, политые какао. Маис — дар богов. Легендам о происхождении Маиса посвящены многие мифы. В Вух основные события выстраиваются вокруг обретения Маиса и создания из него человека. Это не случайно, поскольку кукуруза главное окультуренное растение практически всех американских индейцев, и она остается основой их пищевого рациона. С ее обретением изменилась вся жизнь в регионе. Люди перестали кочевать, стали жить в селениях и возделывать кукурузные участки мильпы. У майя размер мильпы назывался Хун-винник один человек, и измерялся шагами. Итак, Маис или кукуруза. Значение этого злака для большинства обитателей Америки очевидно, но, пожалуй, только у Майя и их ближайших соседей он обретает очеловечный образ. Безусловно, этот факт отражает тот самый древний, исходный антропоцентризм, присущий наиболее ранним картинам мира. Все сущее неизбежно связано с человеком, похоже на человека, повторяет человека или же служит ему. Выдающийся русский генетик Николай Вавилов, проводивший ценнейшие исследования в Мексике и Гватемале еще в 1920-х годах, пришел к выводу о том, что первые культурные сорта кукурузы были выведены в горных районах именно этих стран. Естественно, что столь важные эпохальные для жизни целого континента события не могло не найти отражения в легендах и преданиях, рассказываемых потомками далеких селекционеров пятого тысячелетия до нашей эры. Кукуруза составляла основу жизни индейских народов, и потому в мифах о происхождении людей появление этого злака неразрывно связано с созданием человека. Так в легенде народа Майя Киче рождение Маиса повествуется о его божественном происхождении. Однако создатели злака, хотя обожествленные, но все же предки по крови народа Майя Киче. Великая бабушка Ишмукане и великий дедушка Ишпиакок, трудившиеся на небе и на земле. В древних текстах майя рассказы о Какао и Маисе обычно приписывают к разделу о дарах богов. Однако все не так просто. Конечно, в Библии Майя Киче, Попль, Вух они предстают одним из главных элементов образа рая земного, куда давным-давно устремились голодные северные племена. Это было еще перед тем, как солнце, луна и звезды появились над головами Создательницы и Творца. Из Пашиля Из Кайяла, как именовались эти страны, появились желтые початки кукурузы и белые початки кукурузы. Вот имена животных, доставивших эту пищу – лисица, кайот, попугай и ворона. Эти четыре животных принесли известие о желтых початках кукурузы и о белых початках кукурузы. Они сказали Создательнице и Творцу, что они должны идти в Пашиль, и они показали им дорогу в Пашиль. И так они нашли пищу, и это было то, что вошло в плоть сотворенного человека, созданного человека. Это была его кровь, из этого была создана кровь человека. Так вошла кукуруза в сотворение человека, по желанию Великой Матери и Великого Отца. И вот тогда они были исполнены радости, потому что они нашли такую прекрасную страну, полную удовольствий, изобилующую вкусными початками желтой кукурузы и вкусными початками белой кукурузы, изобилующую также прекрасным паташте, сорт какао, и семенами какао. Нельзя и перечислить, сколько там было деревьев, сапоте, кавуэш, хакоте, топаль, матасана, какое множество меда. Там было изобилие восхитительной пищи, в этих селениях именовавшихся пашиль И каяла. Там была пища всякого рода, малая и большая, и растения малые и большие, и дорога к ним была показана животными. И тогда, размолов початки желтой кукурузы и початки белой кукурузы, Шмуканы изготовила девять напитков, и из этой пищи пришла сила и плоть, и из кукурузы были созданы мускулы и сила человека. Вот что сделали великая мать и великий отец. Типеу и Кукумац, как именовались они. странствие создательницы и Творца и обретения Маиса появляются в разных версиях мифа. Одна из них относится к временам так называемых странствий, когда предки Майя Киче покинули легендарную родину Тулан и в поисках лучшей жизни двинулись навстречу Солнцу. Им указывала путь утренняя Венера. Им показывали дорогу Гуакамайя и Ягуар. Дошли они до новых земель, где сельва изобиловала дичью, а водоемы рыбой. Но боги вели людей дальше. Дошли до вулканов, и это стало знаком. Все обрадовались, но начал забываться древний язык. Начала забываться и вера предков. В странстве не было места для общения с богами. Наступил голод. Многие изнемогали от усталости и болезней. Порой подходила к концу даже жертвенная смола для курений — пом. Странники забеспокоились и попытались обратиться к богам. Но те не явились, не дали знака. Пришлось людям из Тулана брести из последних сил дальше. Меж тем, в местности Пашиль, в глубокой пещере, Ишмукане и Ишпиакок готовили мильпу, Уже сложили они в мешочек заветные восемь частичек, из которых через восемь дней должно было родиться новое растение. Кремниевым ножом уже была вырыта ямка в земле. Теми восьмию частицами были кусочек золота, в нем цвет и богатство, капля молока оленей и кех, чтобы вышла сердцевина будущего зерна, коготь ястреба шик, чтобы передать способность к перемещению, капля крови пумы кох, чтобы придать стойкость. Позвонок енота, чтобы сделать растение выносливым, поскольку енот живет в любом климате. Кончик пера субора индейца, чтобы вложить жизненную силу. Наконец, кусочек зеленого нефрита, чтобы придать этому зерну дыхание вечности. Все это завернули великие прародители в узел из змеиной шкуры, чтобы передать зерну свойство заново рождаться каждый год. Встали на колени и опустили все это в ямку. С восходом солнца показался росток. Блестящий зрачок огромного глаза, что зовется небом, направил на него свой лучистый взор. И в тот же миг самки зверей почувствовали, что принесут потомство. На маленький листочек в форме копья упала капля росы. Радуга, растворившаяся в капле, несла в себе души новых людей. Маис появился. Вскоре подталкиваемые ветром растения начала гордо раскачиваться под тяжестью двух початков, совсем как счастливая мать с близнецами на руках. Ишпиакок послал навстречу путникам четырех гонцов с зернами, которые должны стать их пищей. Великая бабушка Ишмукане разожгла огонь, чтобы сварить первые маисовые зерна. Вареные зерна превратятся в вязкую массу, а из массы приготовятся девять напитков. К напиткам добавят кровь топира и змеи, они станут плотью будущих поколений. Когда же весь Маис был перемолот, великая бабушка по волшебному рецепту приготовила смесь. Затем великий дедушка взял тесто в свои руки и начал лепить из него тела четырех полубогов Балам-Акаба, Балам-Киче, Махукутаха и Ики-Балама, которые и стали основателями племени Киче. Закончив свой труд усадил великий дедушка вылепленных людей редком в тени краснолиственного дерева и, вдыхая жизненную силу дня, направил им в лица божественное дыхание и оживил их. Так было создано прекрасное растение кукуруза, а заодно и люди. Эти версии мифов хранят в себе память о далеких странствиях племени еще до обретения своих земель. И, казалось, речь идет о том, как бредущий откуда-то с севера народ получил свои главные пищевые продукты, позволившие создать цивилизацию. Причем в тексте «Пополь вух упоминается лишь состав плоти – маис. Миф пришедших с севера Киче говорит о крови топира и змеи. Однако, если судить по иным источникам, то кровью первых людей было какао. Сохранилось немало мифов, которые можно объединить в отдельную группу под названием «Происхождение Маиса», причем он всегда воспринимается как дар божественных предков-создателей, обитающих в пещере. Согласно версии индейцев Майя Мочо из штата Чьяпас, некогда все обитатели Земли искали Маис, который хранился под землей в пещере. Разные звери и насекомые пытались до него добраться, но удалось это только муравью. Тот попытался вытащить зерно через трещину в земле, для чего раздул свою грудь и зад. Однако тому воспротивился владыка горы, который из вредности еще и перетянул его раздутые тельцы ремнями. Но на помощь муравью, свизнику между мирами, пришла красная молния, расколовшая гору своим лучом и высвободившая маис. Так муравьи стали носильщиками. Они перетаскали из горы все зерна, а заодно прихватили и фасоль и наступило на земле всеобщее счастье. Этот миф лишь косвенно указывает на маис как дар богов, однако отражает еще и древний агротехнический прием. В 1920-е годы русский биолог Николай Вавилов выяснил, что совместный посев маиса и фасоли удобряет почву и повышает урожайность. Миф постоянных соседей майя индейцев Пипиль под названием «Белый маис», представляет одну из жертвенных версий появления кукурузы. Любопытную, как и все женщины, девушку заманивают перспективой знакомства с красивым юношей. Она упорно идет по его следу, пока не обнаруживает его в пещере, сидящем на троне в накидке из перьев. Он оказывается владыкой летучих мышей, и это однозначно указывает нам на то, что девушка оказалась в потустороннем мире, где обитают божественные предки. У молодых людей, как положено, случается большая любовь, после чего девица возвращается из преисподней домой. Во дворце отца правителя она рождает сына, больше похожего на летучего мышонка. И тут наступает катастрофа. В стране исчезает все зерно и приключается голод, причину которого, естественно, все видят во грехе девушки. Папаша выгоняет несчастную из дому с наказом найти хоть одно зерно и угрозой расправиться с ее сыном в случае, если она ослушается. Та в рыданиях возвращается в пещеру, где отец ребенка, владыка летучей мышь, дает ей дельный совет вырвать и посеять в землю ее собственные белые зубы. Юная мать так и поступает. Из ее зубов всходит великолепный маис с огромными початками. Начинается сытая жизнь, народ счастлив. Девушку прощают и постановляют считать героической матерью, которой предки вручили этот прекрасный дар для спасения племени. Кстати, слова «зерно» и «зуб» — обычный, не коренной, не клык — на языке майя передаются одним словом — «ко» или «чо». Естественно, что в древнем письме для передачи этого слога служил один иероглиф. Таким способом, обыгрывая особенности языка, У майя, как и во многих культурах древности, создавались так называемые «тайные тексты», имевшие, казалось бы, всем понятный смысл, но скрывающие и еще один, иной, который могли понять лишь посвященные. Какао тоже дар богов. С Маисом в мифах все достаточно ясно, а вот вопрос с какао оказался несколько сложнее. Любопытная легенда о происхождении какао сохранилась в Сальвадоре, У индейцев Ленка, близких соседей Майя. Частично она перекликается с текстом Попольвух. Однажды люди решили собраться вместе под названием «Обезьянье-тропа», чтобы ночью почтить покровителей письменности и торговли. И тут с неба начал с треском спускаться огромный огненный шар. Народ, естественно, с ужасом разбежался по домам, а шар с грохотом упал прямо на обезьяний лес. Земля задрожала, в сельве начался пожар, а все поблизости затопило водой. В результате катастрофы погибло множество людей, животных и деревьев, а те, кто выжил, стали сильно болеть. В общем, лес стал проклятым, а ритуалы пришлось перенести на новую территорию. На месте катастрофы оставалось только провести обряд прощания. Но когда люди собрались в сельве для официального прощания, случилось чудо. Из ямки, куда некогда ударили гром и молния, родилось дивное дерево. Оно выросло на участке сгоревших каучуковых деревьев туна, совершенно новое, какое никто никогда прежде не видал. Его назвали канкау – священное дерево, упавшее с неба. Из его плодов местные жители научились делать снадобья и еду. Когда соседние народы услышали о небесном дереве, они отправили мудрецов, чтобы попросить его семена. Ленка были щедры, и потому подарили их всем тем, кто пришел подивиться новому дереву. Видя их щедрость, чудесное растение пустило еще больше плодов с семенами, не только на ветках, но и на стволе. Можно предположить, что речь идет о падении некоего метеорита, оно описано достаточно детально. Однако сама история перекликается с мифом об обретении людьми Маиса, где решающую роль сыграла красная молния, которая превратила реальный факт в мифологему. Причем обе версии небесного вмешательства касаются главных растений, подаренных людям богами. В современном мире уже все, наверное, знают, что любимые шоколадки и знакомые нам с детства какао оказались на нашем столе благодаря индейцам майя. Это они придумали, как получать из зерен какао шоколадную массу и использовать ее в приготовлении питательных блюд, напитков и лакомств. В древности эти зерна служили индейцам валютой и символизировали богатство. Еще из какао делали лекарства. А вот напиток какао сопровождал умерших в большом пути на том свете. Висящий на дереве плод какао символизировал готовую возродиться душу, А еще початок воплощал понятие математического нуля, означавшего пустоту или начало всего, и времени, и самой жизни. На практике коричневые зерна служили майя своеобразными счетами, где два десятка зерен позволяли считать миллионы. Словом, исключительное значение какао в жизни древних майя очевидно. Однако во всей Мезоамерике не найдено ни одного прямого мифа о его происхождении а ведь именно он должен бы считаться одним из самых древних и главных. В результате пришлось собирать буквально по кусочкам, как фрагменты мозаики, самые разные легенды, обряды, археологические находки, хроники, в которых в той или иной форме говорится о таинственном какао. Не исключено, что даже упоминание какао в его мистических значениях было строго табуировано. Итак, что удалось собрать? Францисканский монах Диего де Ланда, самый известный испанский хронист XVI века, писал, что майя полуострова Юкатан незадолго до испанского завоевания странным образом поклонялись сразу нескольким божествам-покровителям какао. В месяц Муан те, кто имели плантации какао, устраивали праздник богам Экчуах, Чак и Хабниль, которые были их покровителями. Они шли в имение одного из них, где приносили в жертву собаку с пятнами цвета какао, жгли идолам свое курение, приносили в жертву игуан голубого цвета, особые перья одной птицы и другую дичь. Они давали каждому служителю ветвь с плодами какао. Среди этих божеств особо выделяется Экчуах, черный скорпион. Причем в том или ином виде он упоминается у разных групп майя, что доказывает его чрезвычайно древнее происхождение. На изображениях того времени его легко узнать по длинному черному носу. Любопытно, что, несмотря на упоминание какао в иероглифических текстах, хрониках и мифах и на его присутствие в изображениях на древних памятниках, само растение на полуострове Юкатан полностью исчезло. После того, как здесь появились испанцы, оно не произрастает даже в диком виде. То есть реальная современная ситуация сильно отличается от древней. В регионах, где какао перестали выращивать, пришлось, видимо, полностью забыть или изменить и соответствующие мифы. Ну а о прошлой жизни свидетельствуют древние памятники. В Какаштле, странном городище центральной Мексики с росписями в стиле майя, Многие архитектурные и живописные детали как бы воспроизводят легендарную прородину. В одном из храмов, спустившись по ступеням, человек оказывался у настенной росписи, где был изображен тот самый черноносый бог-торговец Экчуах. С ним рядом мы видим дерево какао, на котором расположилась яркая птица Гуакамайя. Сам Экчуах покрыт ягуаровой шкурой, у него лапы ягуара, совсем как у древней богини. Надо сказать, что практически прямо под этой росписью у подножья лестницы были обнаружены захоронения. То есть дерево какао с архаических времен воплощало возрождение душ умерших. В вопросе происхождения какао и его роли в верованиях майя нельзя не упомянуть мифы соседей майя из Центральной Мексики. Они и нашли отражение в росписях какаштлы. Они более логичны в оценках сакрального значения какао. В Талане... Про родине тальтеков было изобилие деревьев какао разных цветов, и назывались они шочи Какаоатель. Один из таких мифов связан с именем пернатого змея, кецалькоатля, кукулькана в версии майя. Это один из главных героев мезоамериканской мифологии. Вместе с тем в тальтекской истории существовал и вполне реальный персонаж с тем же именем. Согласно преданию, правитель Кецалькоатль после череды долгих дворцовых интриг ушел в море, на восток, но обещал вернуться. Между тем оставил он людям несколько полезных заветов. Одним из них стало обещание благоденствия тем, кто выберет рай Тлалока, теплую страну с влажным дождливым климатом и обилием фруктов, а также вызревающими на деревьях плодами какао. На древних сосудах сохранились изображения этого рая. Покидая город, кицалькоатель доверил сокровище некой принцессе, однако враги захватили ее в плен в надежде выведать, где они спрятаны. Она ничего им не рассказала, и ее убили. Ее кровь напитала землю, куда она пала, и на этом месте выросло дерево какао, плод которого стал считаться даром Бога. Дар его оказался горьким, как страдания умершие из-за любви девушки, а также сильным, как ее отвага, и красноватым, как пролитая жертвенная кровь. В позднем комплексе тальтекских мифов можно отметить, казалось бы, противоречие во времени. С одной стороны, какао уже было в Талане, а с другой какао появляется из крови принцессы после того, как Кецалькоатль покидает Талан. По всей видимости, до поздних времен дошли существенно искаженные древние версии мифа о прародине. Таллан следует рассматривать в качестве места божественных предков, тогда как исходки цалькоатля и смерть девушки предстает как реинкарнационное перемещение между реальным и потусторонним мирами. Нужно также отметить, что ошибочное понимание слова «сокровища» в XVI веке ввело в заблуждение испанцев. Сокровище для мезоамериканцев отнюдь не драгоценности, а некое хранилище вековой мудрости. Майя именовали племенные тайны словом «узел», так как в реальной жизни это был настоящий узелок из ткани, в котором могли храниться книги и сакральные предметы. Широкое распространение в Мезоамерике сюжетов о какао в разных вариантах, как и связь какао с кровью и жизнью, только доказывают глубокую древность этого мифа. Отдельный вопрос, что за внезапно выросшее дерево, на котором исчезли в виде обезьян старшие близнецы? Судя по всему, в ранних версиях сотворения мира это должно было быть легендарное дерево какао. Но текст со временем отредактировали индейцы майя-киче. А их не случайно именуют горными майя. Они традиционно проживают в холодных лесах горных департаментов Гватемалы, где какао не растет. Самая комфортная для него высота — 600 метров над уровнем моря. Таким образом, привязанная к определенной экологической нише какао превращается для горных киче в элитный привозной продукт. Это объясняет некоторая эксклюзивность упоминания о какао в мифологической конве текста Попольвух. А вот маис, благодаря своей неприхотливости, становится основным элементом питания по всему континенту, на всех широтах и высотах. Несмотря на это, все помнят, что без какао жизнь невозможна. Любопытно, что Паташте, оброма Бикалер, Низкосортное дикое какао упоминается отдельно от какао элитных сортов. Однако эта богатая горьким танином разновидность имела ничуть не меньшее значение, а возможно и большее, так как обычные сорта не столь привередливы для выживания, как хрупкое и требовательное качественное какао. Согласно все тому же тексту Попольвух, девушка Шкик, набиваясь в невестки к вредной старухе, получает указание накормить ее сыновей и молит богов пищи, среди которых упоминает богиню какао. Штох, шканиль, шкакау, вы, что готовите зерно, и ты, чахаль, хранитель пищи. Правда, добывает девушка один лишь моис Но зато Хунахпу, один из божественных героев-близнецов, становится тем главным индейским агрономом, кто впоследствии выращивает деревья какао. В результате в мифе о происхождении человека в Попольвух, из легендарного прошлого проступает былая сверхзначимость какао, но эта линия вдруг обрывается, сводясь к хорошо понятной горным индейцам Майи Киче теме Маиса. Подобные мифологические нестыковки лишь доказывают, что Попольвух, будучи достаточно поздним литературным памятником, сочетает несколько мифологических традиций, накопившихся за тысячелетия. И одна из них относится к глубокой архаике. Это представление о том, что души умерших возрождаются в виде плодов голов на мировом древе. Анализ разных источников позволяет понять, что изначально им считалось именно какао, мать-кормилица, чудесное дерево, дар богов. А вот в Попольвух идея переселения души переданы через образ плода тыквенного дерева, что более понятно горным индейцам Киче, которые вряд ли могли связывать свою жизнь с теплолюбивым какао. И напиток какао в качестве божественной крови для них столь же условен и мифологичен, как и вино в качестве крови Христовой для носителей западной культуры. Хлебное дерево, на котором из тыквы плода вырастает голова, выглядело для Киче некой условностью, как это следует из текста. После того, как владыки Шибальбы расправляются с близнецами-родителями, принеся их в жертву, они хоронят рядом лишь их тела, а вот с головами поступают иначе. «Возьмите его голову и поместите ее на дереве, находящемся около дороги», сказали Хун и Вукуп -Камэ. И когда туда пришли и поместили голову Хун Хун Ахпу посреди ветвей дерева, оно никогда раньше, не приносившее плодов, внезапно покрылось плодами. И это тыквенное дерево, так оно зовется, и есть то самое, которое мы теперь называем головой хун -ху Таким образом возникает новый бытовой миф о том, как в хозяйстве стало использоваться колебасовое дерево. Оно повсеместно растет вдоль дорог, отличается лечебными и питательными свойствами. Кроме того, из больших круглых плодов до сих пор делают домашнюю посуду, шумовые музыкальные инструменты и даже игрушки. Итак, главные владыки преисподней впали в задумчивость, так как не могли отличить голову от множества появившихся плодов, и постановили, что это дерево волшебное. И владыки Шибальбы сказали, «Пусть никто не смеет срывать эти плоды, пусть никто не смеет подходить близко и садиться под этим деревом», сказали они. Голову Хунхунахпу более уже нельзя было узнать, потому что она стала по виду совершенно подобной плоду тыквенного дерева. Авторы Киче, редактировавшие миф, выбрали дерево, которое могло заменить какао по следующим признакам оно долго живет, устойчиво, кормит, имеет множество плодов, напоминающих голову. И главное, как и дерево какао, оно плодоносит круглогодично, и плоды также растут повсюду, на ветвях и на стволе. Так что подмена оказалась совсем не случайной. Чем закончилось это, мы уже знаем. Появляется любопытная девушка Шкик, которая беременеет от чудесного плода волшебного дерева, в результате чего и начинается история человечества. Примечательно, что Майя Юкатана сохранили более стертую версию о дереве с головами в одном из мифов пророчества о появлении испанцев. «Будет услышан шум деревьев с черными плодами, похожими на головы мертвых. Эти плоды, висящие как тыквы, будут съедены грифами». Наша версия о том, что горные индейцы Майя-Киче благополучно заменили какао-тыквой по хозяйственной причине, отчасти подтверждается другим их текстом тоже колониального периода. Так называемой драмой «Рабиналь-Ачи». В 1850 году его записал латиницей, но на языке Майя-Киче житель гватемальского селения Рабиналь по имени Бартоло-Сис. В 1862 году драма была опубликована. В начале 13 века индейцы Киче создали могущественные государства, где объединили несколько моейязычных племен, как Чикели, Рабинали и Цутухили. Драматические спектакли индейских обществ восходят к ритуальным и обрядовым действиям, танцам и песнопениям, о чем сохранилось немало свидетельств. Однако Рабиналь Ачи — единственный драматический сюжет, которому удалось пережить конкисту. И это свидетельствует об исключительной важности текста для индейцев, хотя она и может показаться не столь очевидной. Основной сюжет выстраивается вокруг борьбы правителя сына владыки Рабиналя против представителя знатного рода Киче. В конце драмы воины Киче приносят в жертву, и он погибает. Но именно он в глазах зрителей главный герой, на чьей стороне их симпатии и сочувствия. Драма «Робинальачи» в древности считалась сакральным обрядом, в конце которого должен был гибнуть человек. И потому при испанцах ее сначала запретили, а потом превратили в своеобразный спектакль-танец. Весь текст — это монологи противников, по очереди оправдывающих свой народ и предъявляющих друг другу претензии. Содержание спектакля не меняется на протяжении веков, что позволяет нам услышать то, что было важно для индейцев Киче в далекие времена их могущества. Поэтому Робиналь Ачи — особый исторический памятник, который дарит нам нетронутые фрагменты забытых индейских мифов. Фигурирует в тексте и какао, в привычном смысле мерила достатка и богатства. Однако неожиданно появляется на первый взгляд странный пассаж, где пять мешков какао упоминаются в непосредственной связи с жертвоприношением. Вот кубок, из которого ты пьешь, ведь это череп моего родителя, череп моего отца я вижу, рассматриваю я. Не сделают ли так же и с головой моей, с черепом моим? Его резьбой украсят, красками покроют, снаружи и внутри. И вот когда придут в твои долины, горы, мои сыны, дети мои, чтоб торговать пятью мешками пека и пятью мешками какао с твоими сыновьями и детьми твоими, то скажут сыновья мои и дети, Вот голова нашего предка, голова отца нашего. Так будут повторять об этом все сыновья мои и дети в память обо мне, пока светится будет солнце. Вот кость моей руки, а надо будет палочкой, оправленную в серебро, звучащий, шум, производящий в стенах высоких крепостей обширной. Вот кость моей ноги, что превратится в колотушку большого барабана Тепанастли, или в колотушку малого, и дропих заставит задрожать и небеса, и землю. Драма Робина Лячи явно связывает покупку или подношение мешков какао с так называемым жертвоприношением и поминальным пиршеством. Оно устраивалось в древние времена, когда умерший завершал большой путь по преисподней, душа высвобождалась, а очищенные от плоти кости предка доставались из захоронения. Считалось, что в этот день душа могла спокойно возродиться в потомке умершего. И в качестве поминания, собравшиеся, пили напиток какао, символизировавший живую кровь рода и бессмертие души. Кости покойника после этого хранились в узелке или ящичке. Доставали их лишь в особые дни поминания умерших. Именно такие верования легли в основу знаменитых мексиканских дней мертвых. В Гватемале при проведении подобного обряда до сих пор поддерживается традиция запускать в небо воздушных змеев или воздушные шары. У индейцев Коста-Рики еще недавно при прощании с умершим было принято давать покойнику, снаряжая его в страну мертвых, питью из размельченных семян какао без каких-либо добавок. Тот же самый напиток предлагался собравшимся гостям. Если их пришло много, то и угощение готовилось в достаточном количестве. Кстати, следы такого напитка обнаруживаются в ритуальных сосудах в захоронениях майя. Думая о предполагавшемся в рабиналь ачи празднике, представьте, сколько гостей можно было напоить какао, приготовив его из целых пяти мешков зерен. Кстати, современные религиозные празднования горных майя включают до нескольких тысяч участников и приглашенных. Удивительно, но тема столь знакомого всем какао неожиданно оказывается одним из самых закрытых сюжетов майяской мифологии. К счастью, больше данных сохранилось на периферии мезоамериканской цивилизации у народов Центральной Америки, южных соседей майя. На этой контактной территории соединяются и традиции южноамериканских культур. Через нее прошли те, кто принес в Мезоамерику не только керамику и металл, но и какао. Примечательно, что практически все элементы мифов соседей майя, даже удаленных, в том или ином виде появляются и у самих майя. Здесь мы вновь встречаем какао как важнейший элемент индейских сказаний. Эти мифы восходят к архаическим сакральным представлениям о связи дерева какао с человеческой кровью и плотью, с темой сотворения человека. Индейцы Гуайми или Нгобе, живущие на западе Панамы, Рассказывают, что давным-давно у одной матери были мальчики-близнецы. Женщина ходила на праздники, оставляя детей в зале у очага. Как-то в разгар веселья она встретила двух красавцев. Один носил золотое одеяние, другой серебряное. Кто-то сказал ей, что это ее сыновья, но она не поверила. Когда история повторилась три раза, женщина решила проследить за близнецами. Пришла она пораньше домой и увидела, что ее маленькие сыновья возвращаются в образе красивых мужчин. Братья же приготовили белое и красное какао, и перед тем, как выпить его, пошли купаться на реку, велев матери не открывать сосуд. Любопытная женщина сняла крышку, а там варились в масле маленькие девочка, красное какао, и мальчик, белое. Кипящее масло брызнуло и выжгло ей глаза – Вернувшись, сыновья выпили какао и решили избавиться от глупой матери. Они стали швырять ее на восток, на запад, на юг, но она каждый раз возвращалась. Тогда они бросили ее на север, а затем убили и кинули туда же ее попугая. Так их мать оказалась в подземном мире предков. С тех пор она регулярно пытается выбраться, чтобы проверить, созрели ли плоды, то есть получились ли люди но при каждой ее попытке происходит землетрясение. А братья превратились в золотое солнце и серебряную луну, и вот так днем и ночью следят теперь близнецы за людьми, семенами земли. У индейцев Бакота, родственных Гуайми, и также живущих на западе Панамы, бытует очень схожий миф о двух сыновьях женщины — Солнце и Месяце. Они точно так же велели матери не открывать сосуд, в котором варится какао, Но та их не послушала. Оттуда выпали горячие угли, сделалось темно, и мир загорелся. Лишь с помощью хранящих воду громов и различных животных удалось братьям потушить пожар. После этого они поднялись на небо. С тех пор солнце заботится о мужчинах, а луна о женщинах. Нет никаких сомнений, что перед нами вариант близнечного мифа, широко распространенного по всей Америке и лучше всего известного по версии Умайя в Попыльвух. Во-первых, здесь мы видим, что какао считалось божественным напитком, который могут употреблять только божественные герои. Неосторожное обращение с ним приводит к несчастью или даже к всемирной катастрофе. Во-вторых, очевидна связь между какао и человеческой плотью. Красное и белое какао получаются из тел детей. Особенно важную роль играла какао в мифологии народа брибри, -бри, южных соседей Майя по мезоамериканскому региону. Рождение Сибо было чудесным. Однажды Сибукама, знахарь из народа демонов, отправился рыбачить. На берегу реки нашел он младенца, который родился в рубашке. Он отнес его домой, к своей жене. Но ребенок не желал пить ни материнское молоко, ни воду. Тогда Сибукама приготовил для него напиток из какао. В результате выросший на какао мальчик стал божественным героем. Он начал войну с демонами и чудовищами и истребил их всех. Затем Сибо занялся созданием мира. Для этого он должен был принести в жертву свою племянницу Иририя, чтобы сделать из нее землю. Намаитами, мать Иририя и повелительница Тапиров спрятала дочь в пещере. Сибо позвал на помощь гром Алла, который своей молнией ее разбил. За эту услугу он попросил у Сибо немного кукурузы и какао, под которыми подразумевались человеческая плоть и кровь. Сибо согласился отдавать в пищу грому Алла только тех, кто не следует предписаниям. Так и появились человеческие жертвоприношения. Для участия в ритуале принесения Иририя в жертву Сибо послал муху позвать царя стервятников, прославленного певца и танцора. Тот пел и плясал, а затем вслед за Алла попросил в награду какао. Опять-таки имелось в виду кровь, поскольку, как говорится в мифе, для сверхъестественных существ какао — это кровь людей. Сибо решил обмануть стервятника и предложил ему сначала ферментированную чичу, и когда тот напился допьяно, он вынул его зоркие и опасные глаза, подменив более слабыми, сделанными из семян дерева сла. В итоге в награду за танцы разрешил он стервятнику питаться глазами и плотью только умерших, а не живых. Когда Сибо решил создать людей, он выбрал семена кукурузы, сложил их в корзину и оставил слуг охранять ее. Однако один из выживших демонов обманул их и проглотил семена. Сибон настиг демона и принудил его выпить какао, но тот не выдержал и лопнул. Итак, какао ассоциируется с человеческой кровью. У многих племен региона сохраняются мифы об их мистической связи с плодами какао. Говорят, что духи относятся к людям как к плодам какао. Одни заботятся о них, а другие ими питаются. Когда водный демон Ягуар по имени Дикум хватает и пожирает людей... Он высасывает их как содержимое плодов какао. Интересно, что у некоторых групп майя до сих пор дерево какао именуется балам что буквально переводится как ягуаровое дерево. Да и пятна на шкуре ягуара визуально напоминают зерна какао. Получается, что в мифологии брибри -бри какао выступает как священный напиток, символизирующий человеческую кровь, которой пили боги. И еще Странным образом какао в древних мифах связывается с обезьянами. Это и обезьянья сельва, где обитатели занимались торговлей и где выросло дерево какао. И неудачные близнецы, превращающиеся в обезьян и посвящающие себя разведению какао. И даже бог торговли Экчуах, который в поздние времена становится покровителем какао и тут же в изображениях приобретает «обезьяний нос». Все это, скорее всего, свидетельствует о милой повсеместной древней привычке недолюбливать и унижать соперников по региону, выражая к ним презрение. Такую неприязнь испытывали мезоамериканцы к своим соседям, которые некогда принесли им веселый перебродивший напиток из мякоти какао. Конечно же, для цивилизованных майя эти южные обитатели казались дикарями, одним словом, скачущими по деревьям обезьянами. Ведь о ли какао и научили использовать зерна сами мезоамериканцы. Как бы то ни было, Майя не забыли своих глупых братьев-благодетелей, бесполезных музыкантов и регулярно изображали их на культовых предметах. А также упоминали в мифах как пример неудачной попытки создать человека. Можно сказать, что в мифах Майя велся спор о том, откуда взялись обезьяны, с двумя главными версиями. Первая — прямое божественное происхождение благодаря владыке зодиакального созвездия на небе, вторая — провалившиеся попытки создать людей, которые получились несовершенными и взлетели на устремившихся вдруг вверх деревьях. У современных майя цацилей есть вообще своя синкретичная версия. Она гласит, что при творении мира сначала были только демоны, обезьяны и евреи, Луна родила сына, который был ими убит, но воскрес и стал солнцем. А демонов, обезьян и евреев смыл потоп из кипящей воды. Так или иначе, истоки сюжетов о какао уходят в глубокую древность. И, судя по всему, тем самым мировым древом, на котором в пополь вух вырастают головы, было отнюдь не тыквенное дерево и даже не кукуруза, а непрерывно плодоносящее дерево какао. И совсем не случайно все обряды, где оно участвует, проводятся с применением шариков смолы – пом, копал, или, как их называли в древности, кик. Опять игра слов и иероглифов для сокрытия тайного текста от непосвященных. Вспомним и полихромные сосуды классического периода майя. На них древние жрецы запечатлели именно дерево какао с плодами-головами. Любопытно, что некоторые из них – выглядят как недозревшие, а другие — вполне готовыми к возрождению. То есть даже такое сложное понятие, как реинкарнация души, передавалось через весьма наглядные образы. Это все пряталось за очередную игру слов и знаков. Слово «ич» у майя может означать глаз, лик, плод, душа для возрождения, то есть лики умерших, возрождающиеся на дереве. Мировое древо. Рассказывая о культуре Мезоамерики, обычно ссылаются на слова Диего де Ланды или описание современных этнографов о том, что у майя мировым древом, считалась огромная сейба. Она накрывала раскидистой кроной центральную площадь селения, а в ее тени обычно рассаживались торговцы в базарный день. Пышное хлопковое, как еще его именуют, дерево представляет собой целую экосистему, в комфортно сосуществует множество обитателей — насекомые, птицы, рептилии и животные. А противно пахнущие цветы по ночам опыляют летучие мыши. В определенный период года Сейба выбрасывает особые ветви и хлопковые волокна, свисающие до земли. Майя считали их веревками, по которым души умерших поднимаются прямо в рай богини и штаб, или веревочницы. Из мифов про длинноволосую красавицу, заманивающую по ночам легкомысленных путников на погибель. Понятие «мирового древа» универсально практически для всех народов мира. Не обошлись без этого образа и индейцы Древней Америки. Они стремились совместить несколько ключевых идей, отражающих структуру мироздания вокруг человека. «Мировое древо» возникло не как абстракция, а как объект природы, значимый для повседневной жизни. У каждого народа в его роли выступает характерное растение эндемик, выполняющее свою функцию в хозяйственной деятельности. Если она меняется, то растение, объект религиозного поклонения, иногда может быть замещено другим. В Мезоамерике на протяжении нескольких тысяч лет представления о мировом древе изменялись, приспосабливаясь к новым условиям жизни и религиозным канонам. В разные эпохи и в разных мифологических контекстах акценты в изображении его образа смещались. Однако набор основных элементов сохранялся. Ось мироздания, соединение пространств, географическое пространство, реинкарнация душ умерших, структура племени. Будучи абстрактной осью мироздания, древо все же должно физически пересекать различные среды, пространство под землей где находятся мертвые, пространство на земле, где живут люди, пространство неба, где обитают боги. В попольвух, кстати, упоминается топоним «мукче», что и означает «спрятанное под землей дерево». Это прямое указание на мировое древо, которое тянулось из глубины пещеры, кроной достигая небес. На Юкатане деревья часто поднимаются из карстовых провалов и становятся входом в подземные пещеры. Там на дне скапливается намытая дождями плодородная почва, и возникают удивительные оазисы с разными растениями. А горизонтальные ходы и залы, порой огромных размеров, особенно если здесь же есть подземные воды, становятся в случае необходимости потрясающим убежищем для целых селений. Кстати, в горных местностях вполне можно встретить сейбы, гигантской высоты деревья, тянущиеся из глубоких ущелий вверх на десятки метров. Важная часть мирового древа — его плоды-символы. и В Старом Свете яблоко, которое змей-связник проносит между мирами в Эдемском саду, становится знаком зачатия и рождения людей. В Новом Свете в качестве плодов мирового древа появляются головы души, предназначенные для возрождения. Их переносят между мирами связники, змеи или птицы. Если такая голова плюнет в ладонь девушки, у той родятся близнецы. В Мезоамерике можно проследить, как на протяжении тысячелетий развивалась идея мирового древа как важного элемента в модели мира, его опоры. Первые версии мирового древа связаны с пещерой, прородиной. Поэтому оно предстает связующим звеном между живыми и мертвыми, реальным и реальным мирами. В иконографии первого тысячелетия до нашей эры культура и сапы на границе между Мексикой и Гватемалой, и иногда у Майя, Мировое древо представляют прорастающим из пещеры прородины. Идея связи преисподней и мира живых передается так. Корявые корни дерева помещаются под землей, где питаются девственными водами. Затем ствол пересекает пространство мира, пещеры, а крона возвышается над миром живых, уходя в небо. Иногда мировое древо выглядит как сплетение толстых корней, тянущихся вверх от подземных вод колодца Синота, что соответствует реальности Юкатана. В других случаях оно предстает толстым деревом, которое растет на дне пещеры, лишь верхушкой выходя наружу. Для горных районов Мезоамерики характерен и несколько иной вариант сакрального пейзажа. Тянущиеся из узкого ущелья к вершине обрыва чрезвычайно высокое дерево. Тальтейки в своих кодексах изображали мехическую прородину чикамосток в форме дерева, у которого ствол становится входом, а лепестки, по принятому определению, пещерами обитания предков. Майя Юкатаны сделали объектом поклонения каменное дерево – сталагнат, изображающий священную сейбу в пещере, например, в баланканче. У этой пещеры с семиметровым сводом сферическая форма, Посреди нее стоит дерево-камень, а рядом с ним обнаружили 29 курильниц и других предметов мелкой пластики. Вполне реальные деревья играют роль своеобразных ступеней, по которым можно спуститься и подняться из пещеры. Кроме того, индейцы для этого до сих пор изготавливают специальные лестницы из переплетенных ветвей или стволов деревьев. Подобный опыт объясняет, почему мировое пещерное дерево изображается в виде мощного сплетения из тонких стволов лиан, как мы нередко встречаем на древних изображениях майя. В иконографии культур Тихоокеанского побережья Мексики и Гватемалы мировое древо иногда изображается в виде реального дерева, а иногда — в виде крокодила, пасти передние лапы — корни, тело — ствол, разветвленный хвост — крона. Однако во всех случаях корни все равно изображаются в виде головы рептилии, пьющей подземные воды. У майя изображение крокодильей и пасти приобретает вид стилизованного орнамента. Влага, питающая под землей корни мирового древа, имеет особое значение, так как связана с мифологической северной прародиной, куда ушли воды мироздания. На Юкатане индейцы майя долго сохраняли обряд крещения девственной водой. Таковой считалась как вода из пещер, так и та, что падала прямо с неба и скапливалась в углублениях камней и скал, не контактируя с другими предметами или живыми существами. Ею жрец поливал головы детей и смазывал различные части тела. Так освещалось кровное родство внутри племени, а обряд именовался «вторым рождением». Майя воспринимали мировое древо как связующий элемент и опору между небом и землей, воплощавшим основные позиции Млечного Пути. Согласно архаическим представлениям, яште или яшче — первое зеленое дерево мира — росло там, откуда выходил Млечный Путь. Четыре отрезка Млечного Пути, упирающиеся в точки стран света на горизонте, связаны с появлением четырех цветных мировых деревьев. Желтое на юге, белое на севере, черное на западе и красное на востоке. И лишь со временем, когда идея единобожия обретала силу, начало выделяться южное мировое древо, постепенно становясь главным. Рядом с мировым древом мезоамериканцев обычно появляются два связняка — змея и птица, иногда вместе, иногда порознь. В рукописях Майя первое древо обвивает облачный змей, Иногда оно появляется как змеиное древо с наполовину голубым, наполовину красным стволом и двумя головами змей у корней. Эта двойственность символизировала племенную организацию. Не случайно такое змеиное древо появляется иногда с ветвями тыквенного дерева с плодами. Мировое древо стало центральной фигурой композиции на знаменитой крышке саркофага правителя в Поленке. В его изображении вплетено множество символов земледелия и орнамент из астрономических символов. На верхушке расположилась птица, связник миров. Она наблюдает за происходящим внизу. Под деревом изображен человек в позе отдыхающего, характерной для мезоамериканской иконографии. Считалось, что душа-тень после смерти человека оказывалась в селении призраков, антимире, где вела такую же жизнь, как и в племени. Нижняя половина крышки саркофага занята символическим изображением пещеры Прородины. Древние художники-поленки при рельефном изображении мирового древа располагали ветви под прямым углом относительно ствола, что дало повод исследователям называть мировое древо майя крестом. Даже один из храмов по найденному рельефу назвали храмом лиственного креста. Согласно описаниям XVI века, древо Яшче – Сейба – прохладное и с очень большой тенью, было связано с представлениями о рае, месте, куда отправлялись умершие, место, очень приятное, где никакая вещь не причиняла им страданий и где хватало очень сладостной пищи. Там умершие отдыхали и веселились все время. Заведовала этим раем богиня-веревочница штаб, спускавшая с дерева веревки умершим, по которым души могли подняться наверх. Мифы Майя дают нам несколько представлений о мировом древе. Древо может быть маркером страны света, опорой мира, матерью-кормилицей Чичигуа. Майя изначально выделяли четыре опоры мира — деревья, различающиеся по цветам и связанные со своими странами света. На севере располагалось какао, привязанное к миру мертвых и кровью, хотя символизировал север белый цвет. Кстати, еще недавно в некоторых группах индейцев беременным женщинам запрещалось рубить деревья какао из-за его связи с подземным миром. Сохранились расписные сосуды майя классического периода из Гватемалы, на которых какао представлено в виде мирового древа, а на стволе у него висят полосатые плоды. При этом в изображении на сосудах вместо коробочки какао иногда можно увидеть подвешенную человеческую голову, в буквальном смысле олицетворяющую возрождаемую душу умершего предка. На сосуде, хранящемся в Гватемальском музее пополь вух представлено дерево какао, где висят даже две головы, одна вполне сформировавшаяся с открытым глазом, и другая — полуплод-полуголова с закрытым глазом. Это прямая отсылка к сюжету из знаменитого эпоса «Майя Киче. пополь вух согласно которому душа-голова умершего близнеца — выросла на тыквенном дереве. Кстати, Запад символизировал черный цвет, а Восток — красный. И упоминания в мифах этих цветов тоже вовсе не случайны. Они указывают на конкретные страны и соответствующих богов. В селениях Майя продолжает почитаться та самая сейба — опора мира, южное древо, ставшее главным еще в древности. Сейба была связана с югом и желтым цветом. Поскольку юг в принципе символизировал жизнь, то со временем именно южное желтое дерево превратилось в центральную опору мироздания — мировое древо. Сейба становится частью тварного мира, вокруг которой разворачиваются события. Так, например, в мифе о карлике из Ушмаля именно под ней проходят все встречи и соревнования. Правители карлик договариваются о состязании и проводят его — Летучие мыши, живущие в дереве, помогают карлику. Более удивительно, что во многих мифах появляется некое живописное цветное древо, покрытое съедобными плодами. Это дерево-кормилица, которое отождествляют с матерью и мифологической женщиной-покровительницей. До сих пор в Гватемале дерево, укрывающее людей и дающее пищу, так и называют «чичигуа» — «кормилица». У Бребри есть миф о дереве кормилицы или какао из цикла Асибо. В нем рассказывается, как однажды Сибо превратился в уродливого старика и отправился искать себе жену. Он встретил трех или четырех сестер, живших в доме у реки. Цура, младшая из них, пожалела старика и дала ему еды, а остальные лишь посмеялись над ним. Затем Сибо и Цура отправились к реке купаться. И тут Сибо обратился в красивого мужчину и предложил девушке выйти за него замуж, пообещав, что она станет самым важным деревом. И он выполнил обещанное. Цуру превратилась в дерево какао, а ее сестры стали дикими деревьями. Поэтому ветви дерева какао никогда не используются для растопки, а готовить и подавать в традиционных обрядах напиток из его бобов могут только женщины. Однако на древних изображениях Майя часто встречается и вовсе удивительный сюжет — «человек-дерево» или «дерево-человек». Причем голова, упирающиеся руки — это питающиеся девственной водой мироздания корни, а вверх поднимаются туловище и ноги, ствол с ветвями дерева, а на них висят плоды какао. Казалось бы, художественный прием, но нет, это цельный, совершенно забытый сюжет, который мы видим в понятном изображении. Правда, понятно оно для далеких современников, но не для нас. Интересно переосмысление мирового древа в версиях мифов у Майя мексиканского штата Чьяпас, что бытуют сегодня. Конечно же, этим главным деревом продолжает оставаться сейба. Но ей придаются черты суперсейбы. Она самая могучая, самая древняя, у нее самый толстый ствол, самые мощные высокие ветви. Она называется «почета». При этом в густой кроне к обычным обитателям, птичкам, летучим мышам и змеям добавляются еще и маленькие человечки-духи, которые в ней живут, а по ночам отправляются гулять по городу по тайным подземным туннелям. Современный миф со ссылкой на военачальника и по совместительству известного колдуна добавил и такую деталь «Раньше на сейбе вешали преступников». Эта деталь свидетельствует о переосмыслении древних представлений о богине-веревочнице, которая спускала веревки для душ умерших. Такой неприятный факт в судьбе Сейбы привел к тому, что она начала себя странно вести. По ночам укладывалась поперек дорог так, что никому через нее было не перелезть. Видимо, случалось подобное нечасто, так как рассказ сводится к истории, как молодые люди, возвращаясь ночью домой, не смогли через нее перескочить. Один из них привязал свой платок к ветке, а утром Сейба стояла на своем месте еще более пышная. И весь город потянулся смотреть на этот платок, чтобы убедиться в подтверждении городской легенды. Однако в целом история кончилась печально. На утро самого героя нашли мертвым в своем доме.